Глава пятая. Когда Аверин добрался до поместья, солнце уже клонилось к закату. Из окон машины теперь торчали две морды. Одна кошачья, вторая — лисья. Василь и дети встречали гостей у ворот. Увидев Кузю, Вера и Миша с радостными визгами кинулись к нему, а когда из машины выскочила Сара, восторгом не было конца. Аверин взглянул на материализовавшегося рядом Анонимуса — Обычно холодное лицо фамильяра изменилось. Вот за детей? Умилялся? — Гера, ты просто чудо! — Василь обнял брата и похлопал по плечу. — Надеюсь, ты на ночь? Я бы с тобой выпил. — На ночь, — успокоил его Аверин. — А не слишком ли ты много пьешь? — Угу. — И курю, — рассмеялся Василь. — Пойдем в дом. Уже накрыли ужин. — Ужин — это хорошо, — согласился Аверин и направился к дому. Проходя мимо анонимуса, остановился и сказал негромко — «Нового дива зовут Сара. Это подарок Вере. Позаботься о ней». «Слушаюсь», — поклонился анонимус, — «немедленно все подготовлю». В столовой Аверина ожидали сразу два сюрприза. Во-первых, бабушки не было. Впрочем, это он подозревал. Даже если серьезной ссоры с Василем не случилось, оставаться здесь ей больше не было смысла. И вряд ли она появится в родовом гнезде в ближайшее время». Разве что Любава решит выйти замуж или бабушки снова приспечат помирать. А во-вторых, анонимус больше не сидел за столом. Он, как раньше, руководил подачей блюд. Аверину показалось, что в этой роли фамильяр чувствует себя намного естественнее. А когда анонимус подошел к нему и заботливо поправил салфетку, Аверин едва не пронес вилку мимо рта. Ужин закончился. И Василь пригласил брата в беседку во двор. Там уже был накрыт столик. Фрукты, сыр, орехи и мясная нарезка. И, конечно же, коньяк. Аверин подумал, что неплохо будет немного выпить и расслабиться. В этот раз ничего не подмешано, ухмыльнулся Василь, но тут же слегка сдвинул брови. «Скажи мне про Марина, Я знаю, что ты не отвез ее в полицию. Где она? С ней все в порядке?» «Думаю, да. Русалке трудно навредить». Я отпустил ее на берегу Невы, и она сделала свой выбор. Где она сейчас, я не знаю, но уверен, она передаст весточку Марии. — Да я тоже так думаю, — согласился Василь. — Бабушка уехала, как ты видишь, но оставила свою монашку. Та да, сидит в на никуда не выходит. Она не сносит ей еду. Но все равно это как-то Василь слегка поежился. — Кстати, об анонимуще. Если ты решил выгнать его из-за стола в связи с моим приездом, то зря. Я несколько пересмотрел свои консервативные взгляды. Василь разлил по бокалам коньяк. — Нет, — сказал он, — ты тут ни при чем. После твоего отъезда ко мне пришла делегация от персонала. И они хором попросили вернуть анонимуса обратно. И, видите ли, неловко. Что им неловко я уточнить не стал? Может, они осудили девчонок, может, наоборот, пожалели. Я бы, скорее всего, развернул их. Раньше надо был думать, но на него сам так захотел. Сказал, что в его возрасте тяжело менять привычки. Твоя прислуга испугалась чужого дива и решила, что свой все же роднее. Наверное, взял бокал, поднял его и поднес к носу. Пахло вкусно. Возможно, Василь поднял свой. Ну, за твой приезд. Они чокнулись и отпили погладку. Василь потянулся за ветчиной. Кстати, о монашке. Пора было начинать непростой разговор. И провести его надо было так, чтобы не сделать Василя участником преступления. Свяжись с бабушкой, монашку можно отослать. — Почему? — Ты нашел того дива, который прятался в нашем саду. — Не совсем. Но вы его не интересуете, он приходил за мной. Ичли на следующее же утро он напал на меня возле моего дома. «Серьезно?» — встревожился Василь. «Ты как? В порядке?» «Как ведь да. Аверин улыбнулся. Кузя, хоть и выглядит смешным котом, на самом деле весьма сильный див, он защитил меня. В подробности Аверин вдаваться не стал. Незачем волновать Василя. «Его поймали?» «Ну, «К сожалению, пока нет, но я над этим работаю». Ах, ну и новости. Ты точно справишься? Ты говорил, это очень сильный Див, Аверин уверенно кивнул. Конечно, справлюсь. Я колдун, это моя работа, и у меня хороший защитник. Кроме того, из управления должны кого-то прислать мне в помощь. А, -а, а, успокоился Василь. Ну, тогда ладно. Он снова поднял бокал. Чтобы эту шкатину быстрее поймали. Они опять выпили. И вот еще что решился Аверин. «Ты не будешь против, если я попрошу анонимус о чем-то личном? И мне нужно, чтобы это осталось между ним и мной». Василь хлопнул его по плечу. «Конечно, о чем разговор? Я уверен, он сделает все, что ты попросишь, особенно если это личное». Василь подмигнул. «Он будет очень рад, я уверен». Аверин выдохнул. Он надеялся, что брат попадется на эту незамысловатую хитрость. Так и вышло. Василь изо всех сил пытался подружить Аверина с собственным фамильяром, и личная услуга, тем более деликатного характера, определенно должна их сблизить. Что ж, половина дела сделана. Брат ни за что не спросит анонимус, о чем его просили. Теперь дело за анонимусом. Коньяк в бокале закончился, и Василь налил по новой. А теперь выпьем за лесу за твой подарок. Даже у меня слезы выступили. А уж дети... Как тебе удалось вызвать именно лесу? Лесу, кстати, зовут Сара. И я ее не вызывал. Да, удивился Василь. Откуда же она? «О, помнишь, я тебе рассказывал про мальчика алёшу и его маму. Анонимус он нашел на кухне. Тот стоял с блокнотом в руке и что-то старательно записывал. Наверин заметил, что Див занервничал, когда узнал, что с ним хотят поговорить приватно и о личном. Тем не менее, тут же прошел в библиотеку. Наверин тщательно закрыл дверь и повернулся к фамильяру. — Пообещай мне, что не передашь наш разговор Василю. Сам он спрашивать не будет. — Как прикажете? — настороженно ответил Ламниус. — Но только если это не опасно для него, опасным для него будет знание потому что я хочу попросить тебя о чем-то незаконном. Я никому ничего не скажу». Как ни странно, нервозность анонимуса тут же прошла. Он стал выглядеть собранным и серьезным. «Вам или кому-то из ваших друзей угрожает опасность?» Наверное, ответил не сразу. «С чего ты взял?» Спустя полминуты спросил он. «Вы не стали бы нарушать закон в ином случае?» — откликнулся Диф и тут же опустил голову. Простите мою бестактность, ваше сиятельство — это не мое дело. Перестань. Аверин уже изрядно надоела игра в тайны. Твое. Ведь это я пришел просить тебя об услуги Просить? Меня? Аверин только вздохнул. Я крепко подставил своего лучшего друга, Анонимус. Совершил кучу ошибок. И теперь хочу попытаться их исправить. Мне нужен... Талисман маскировки, который остался у тебя после войны. Его незаконно использовать и передавать, ты это знаешь. Но я уже и так по уши, хуже не будет. Я немедленно его принесу. Что-то еще? Нет, Анонимус, я подожду здесь. Див ушел. Талисман он, вероятно, хранил в своей комнате. Вернулся он меньше, чем через минуту. И осторожно протянул маленький квадратный футляр. — Спасибо. — Аверин положил футляр в карман. — Ваше сиятельство! — обратился к нему Див. — Если вам угрожает опасность, может, вам стоит остаться здесь? Я смогу защитить вас. Тогда я подвергну опасности свою семью. Меня пытается убить тот Див из парка. Я так и подумал. Наклонил голову Анонимус. — Поэтому вам нужен талисман маскировки. Но, прошу прощения, я могу вас предупредить. — Говори. — Ваш Див. Ему нельзя носить этот талисман. — Почему? — Аверин нахмурился. — Что с ним не так? — С талисманом все в порядке, но ваш Див — погранец, и его уровень силы превышает тот, который положен Диву второго класса. Но он не стал первым классом. Возможно, он съел недостаточно людей. — Или для перехода ему немного не хватает силы. Такой див очень нестабилен. Его переход может случиться внезапно. Его может вызвать страх за свою жизнь, азарт боя. Или талисман, подобный тому, который я вам дал. Талисман блокирует силу. Она накапливается, а когда заклятие спадает, выплескивается наружу. И это может вызвать переход. А в момент перехода Див вырывается из-под контроля и нападает. Аверин слушал зато и в дыхании. Сердце его бешено колотилось. Когда анонимус закончил, он спросил, — Откуда ты это знаешь? — Я не помню, чтобы где-то слышал или читал про такое, потому что в книгах этого нет. Очень тихо проговорил анонимус и добавил чуть громче, — Поверьте мне. — Да я верю. Анонимус, ты хотел меня спасти. Так вот, поздравляю, ты меня только что спас. — Невероятно. Теперь, если правда вскроется, он сможет взять всю вину на себя. И Виктор с Фетисовым не пострадают. Это были прекрасные новости. — Ты ведь это знаешь от моего отца, так? Ты помогал ему в его исследованиях. Анонимус подтвердил его догадку. — И что ты делал? Я был подопытным, ваше сиятельство. И все? Нет, не все, сказал Анонимус и замолчал. Ну уже кем ты еще был для моего отца? Что ты делал? Я. Я был секретарем. Да, я был его секретарем, ответил Анонимус, и уверен увидел на лице фамильяра нескрываемое облегчение. Хорошо, задумчиво кивнул он. Я от всего сердца благодарен тебе. «Иди». Фамильяр ушел, а Аверин сел в кресло и закрыл глаза. Часть проблемы, похоже, удастся решить. Осталась сущая мелочь, по крайней мере, по мнению Кузи. «Поймать дива, который пытается их убить».